Глава 19. Пружина сжимается. Омнок был доволен как никогда прежде. Во-первых, он приобрёл новый и полезный опыт и смог спастись из хитрой ловушки двоногих, в которую так глупо попался. И если бы не дар, сумевший защитить от неприятных вспышек сетки, вначале потрясших даже его могучее тело, то всё могло бы закончиться совсем по-другому. Во-вторых, Он наконец смог объяснить своим двуногам, что он хочет от взаимодействия, и они его поняли. По крайней мере, девушка реагировала на его требования правильно, и теперь нужно было закрепить взаимопонимание. Только нужно придумать, как это сделать. Правда, нового дара, ожидаемого от пожирания такого насыщенного ситио паразита человека, у него не появилось. Но всё впереди. В любом случае он мог чувствовал, что становится сильнее, умнее и больше в размерах. Может быть, скоро он может получить свиту из низших заражённых. Умнок несколько раз сталкивался ещё будучи недостаточно развитым с группами, где несколько таптунов, кусачей и даже руберов держались одной кучей вокруг элиты. Действуя вместе, они устраивали облавы на добычу, а в случае столкновения с врагами могли рассчитывать на помощь от вожака. Он сам, когда был почти готов перейти на новый уровень и стать элитой, получил приказ приглашение в лица в подобную группу но смог удержаться от соблазна. Тогда-то он и узнал, что заражёнными можно управлять, и ждал, что у него тоже откроется способность руководить низшими. С тех пор ум ног стал значительно умнее и смог самостоятельно понять одну вещь: недостаточно стать литой, нужно вдобавок достигнуть определённого размера. Какими именно такая мысль возникла у него в голове, он не понимал, но знал точно, что это правда. Впрочем, даже умей он сейчас управлять другими заражёнными ни за что не отказался бы от взаимодействия с человеками несмотря на свою кажущуюся слабость двуногие были полезнее намного больше, чем самый сильный рубер они умели использовать разные штуки усиливающие их мощь до невероятных пределов эх как бы ему неко хотелось вспомнить пояснить всё то, что мелькало у него в голове в виде кадров воспоминаний о прошлой жизни когда он сам был двуногом сейчас он неторопливо трусил рядом со своими человеками которые бойко шагали по просёлочной дороге и негромко переговаривались между собой. На спине его много попрежнему держались два тюка с оружием, не слетевшие даже во время недавних приключений. Он понял, что всё это время придерживал их своим даром, не давая упасть. А потом один из людей подтянул ремни, снова закрепив груз более надёжно. Жаль, конечно, что человеки не смогли справиться с огромной машиной, где в козовён угодил в ловушку. Он мог не понял точно, То ли он что-то повредил, добираясь до рога, то ли сами человеки не умели ею управлять, но люди, забрав несколько железных штук и сумку трофеев из кабины, не стали приводить самосвал в движение, а просто пошли прочь, по направлению к видневшемуся вдали лесу. Он мог некоторое время постоял, ему было интересно, как на это отреагируют люди, но почти сразу его человеки повернулись, и тот, кто поменьше, сделал рукой жест. Что это означало, было непонятно. Но люди снова смогли его удивить. Второй человек вдруг странно сморщил лицо и издал негромкий горловой звук возражённого, означающий: "Иди сюда, здесь еда". Если бы он мог умело улыбаться, он бы обязательно это сделал. Очень уж неуклюжей выглядела попытка двунога урчать, но даже без этого постарался выразить удовольствие. Одним прыжком покрыв расстояние до людей, он мог замер и, подняв переднюю лапу, недвусмысленно показал себе на спину приглашая забираться туда. Но человек с ужасом отшатнулся, и тогда уже элита негромко заурчала, радуясь налаживающемуся взаимопониманию. Вот так они и двигались. Люди переговаривались друг с другом, не забывая внимательно осматривать окрестности. Умнок шагал рядом, время от времени останавливаясь и прижимая лоб к земле. Так он включал свой дар и сканировал все вокруг, но пока никакой опасности не замечал только мелкую живность, не стоящую внимания, показывал его дар и ничего более. "Дашка, что решать будем?" высказал висевшую в воздухе главную проблему мужчина. Разговор о дальнейших действиях получался непростым. Но и ситуации, когда люди дружится литой не встречались им даже в рассказах записных Врехунов Стаба. Займ от действуют, сражаются вместе и наконец кормят вкусненьким. Как-то внезапно стало ясно, Чего хочет от их связи это страшное зверюга? До помощи она хочет, добычи пищи. Тогда в кабине самосвала, чуть не ставшей смертельной ловушкой для них, услышав требовательные урчание элиты, девушка отчетливо осознала, чего-то от требует и бросила голову врага той прямо в пасть. Сколько раз я слышала, как звери нападают на колонны имунных, где много сильных бойцов, и задавалась вопросом: зачем? Хищные звери редко пытаются сожрать сильную добычу предпочитая охотиться на детёнышей или отставших животных. А элитники зачем-то делают по-другому. Хотя у меня и любого тигра или льва ещё вкусненькое. Улыбнулся её спутник, но девушка не поддержала веселье. Нет, они хотят свои горошины или жемчужины. Наверное, чем больше времени человек провёл в Стиксе и чем сильнее у него дары, тем желанее он как добыча для элиты. Похоже, наш изверюга тоже может видеть сеть паразита, как это делают ментаты. Вот и различает Что ему полезно будет скучать? Получается, что я для них жемчуг. Курсок попробовал пошутить, но внезапно тон -то его стал другим, потому что ему стало страшно. Надеюсь, что нет, что я просто слабая горошина для элиты. Вроде бы как мужчина продолжал юморить, но Дашка сразу всё поняла. Хотел бы нас сожрать, давно бы это сделал. Он надеется, что мы будем помогать ему ловить развитых имунных, а он взамен защищать нас во время походов на кластеры. Сама же, понимаешь, что с такой крышей намного будет доступнее. Только вот как я буду. Наверное, девушка хотела сказать о том, что и сложно помогать, и лить ловить других иммунных, но в этот момент внешние обстоятельства кардинально изменились. Омнок в очередной раз прижавшись головой к земле, увидел яркие силуэты человека совсем недалеко и мгновенно остановился. Тихонько уркнув, он призвал внимание своих партнёров и показал направление, где должны были находиться уроги или добыча. Он пока не смог рассмотреть сеть паразита. Люди среагировали мгновенно, остановившись и прервав разговор, а Омнок запустил свой дар скрыто, и вокруг появилась почти неосязаемая дымка защитного полога. И сразу стало понятно, что вызвало такое решение. Прямо рядом с лесом, к которому они двигались, внезапно вот прямо не было, и вдруг стало, появилась палатка. Стал замечен и стоящий поблизости небольшой автомобильчик с пулемётом сверху. Внутри него сидит водитель. Странно, что кто-то так беспечно расположился здесь. Но умнок сразу понял, что это он разрушил действие чужого дара, скрывающего до недавнего времени и палатку, и автомобиль. Что за фигня? курсок шептал, пододвинувшись как можно ближе к дашке, и той такая близость почему-то была неприятна. Кто-то под скрытом прятался, но наша зверюга смогла на него воздействовать, и тот слетел. Только непонятно, знает ли те, кто в палатке, об этом. Умнок сосредоточился, и вот уже он различает находящихся внутри человеков. Их двое, и тела просто сияют сетью, пусть и немного слабее, чем недавняя добыча. Но если один двунок понятен Умноку, то второй вызывает другие ассоциации. Чем-то его сеть похожа на рисунок зараженного. Не элитного, но все-таки. Самое время проверить, как люди будут ему помогать. Но ситуация меняется еще раз. Из палатки появляются двое за плечами первого огромный мешок, а второй со странной сетью. Внешне больше похож на заражённого, чем на человека. Такой добычи он многие ещё не видел. Ему сразу хочется напасть. Но тут прямо из пустоты появляется несколько человек с масками на лицах. Они будто бы выключили свой дар и теперь строятся в колонну. В центре становится человек из палатки. И тут же опять исчезают, будто их и не было. Он мог с трудом сдерживать себя, чтобы не заурчать от досады. И от непонимания. Первый раз с тех пор, как он стал высшим, сталкивается с тем, что люди оказываются сильнее его в прятках. И кто? Двуногий без паразита. Не так давно он убил много таких и помнил, какой непривлекательной была их плоть даже по сравнению с коровами. Похожий на зараженного садится в автомобиль и скрывается в лесу. Только сейчас становится видна широкая тропинка, прикрываемая машиной. «Где они, Дашка?» Голос мужчины, несмотря на шопот, звучит напряжённо, но девушка молчит. Это же внешники. Корсак и споган. Даже попадание в желудок элиты казалось ему предпочтительной плену у врагов всех иммунных. По виду внешники, но тот, что из палатки вышел, без маски был, так что непонятно ничего. Квасто тоже странный. Чего они тут делают? Чего непонятного? Внешники с усами договариваются, суки. Он мог никак не мог решиться, что делать. Он хотел напасть, но внезапное появление, а потом исчезновение людей в масках, его. а задача его, непонятная, вызывает опасения. Скорее всего, он просто был недостаточно голоден, чтобы безрассудно ринуться в бой. Его человеки замолчали, продолжая наблюдать, не появится ли кто-то ещё. Их ожидание было вознаграждено. В лесу заурчали, из- сквозь деревья стали выскакивать заражённые, сразу принявшиеся рвать палатку и всё, что там было. Часть нюхала землю, где до этого стоял автомобиль и издавал звуки, не похожие на обычное урчание. Из волков, похоже, переродились. Девушка уже поняла, что их по-прежнему никто не замечает, хотя и была готова включить свой дар отпугивания. Впрочем, наблюдая за стаей, озарожённый явно были ею, опасалась, что те не испугаются. Слаженные действия выдавали большой опыт, и она не поставила бы на них самих в возможном сражении. Потоптавшись и разорвав палатку, Бывшие волки побежали по тропинке, явно вдогонку уехавшим имунным. При этом они тоже не замечали внешников. Корсак, внешники научились дыры применять. Такая информация дорогого стоит. Нужно в штаб сообщить. Хотя это далеко от нас, но представляешь, что будет, если колонна под скрытым к штабу подойдёт? Спокойно, это же ровики. Я эмблему разглядел. Таких в наших краях не бывает. Под скрытым тоже не бывает внешников. А вот сейчас есть. В голосе девушки явно звучало раздражение. И на спутника, и на саму ситуацию. Дашка, не суетись, успеем мы с ТАП. Давай сперва первую проблему решим. Как нам от нашего друга отвязаться? И как договориться о встрече? Страшно, но такие перспективы... Умног смотрел во все глаза и слушал во все уши. Столько нового происходило, чего он раньше не видел. Раньше случались необычные встречи и события. Но сейчас мозг элиты работал намного лучше, и понимание того, что происходит, доставляло умноко наслаждение, сродни насыщению плотью. Он радовался, что не бросился на добычу сломя голову, хотя уже снова начинал испытывать привычный голод. Но сейчас интереснее наблюдать за тем необычным имунном, который одновременно похож и на заражённого. Вдруг этот такой же, как и он, и они смогут понять друг друга лучше, чем его двуногие. Тем временем люди о чём-то договорились. И мужчина решительно шагнул к голове у много, и по своей привычке громко крича и размахивая руками, принялся объяснять, что они хотят сделать. Перс лежал на позиции и буквально наслаждался каждым мгновением. Такого оружия, как полученная от рейдеров винтовка, у него никогда не было. Он раньше даже не представлял, что подобное вооружение вообще может существовать. Не зря он сразу понял, что согласен почти на всё, чтобы её получить. Скорее всего, его дар включал в себя и осознание, какое устройство будет лучше дополнять способности, и поэтому помогал найти подходящее оружие. Сейчас стрелок игрался с прицелом, позволяющим менять увеличение в широчайшем диапазоне, вплоть до нескольких десятков кратности, при этом фантастическим способом, практически не уменьшая угол обзора. Но стоило Персу сконцентрировать взгляд на цели, как валик послушно появлялся перед глазом, тут же выдавая характеристики окружающей среды одновременно автоматически перемещая прицел для компенсации ветра и дальности. Но перс понимал, что никакая техника не сможет обеспечить того, что требовали от него рейдеры, только дар. Установлено, что любую электронику они засекают на расстоянии километра. Засекают и если чувствуют опасность, уничтожают. Как это происходит, мы не знаем, но стоит кому-то навести оружие, сразу понимают. Дистанцию выбираем 1200-1300 м. «Портал открывается в разных точках, но все лежат в радиусе сотни метров. Скорость у дрона высокая, но он перед переходом тормозит слегка. Тут и нужно его подлавливать. Будет...» Перс выслушал инструктаж, как и положено, внимательно глядя на говорившего, кивая в нужных местах и утвердительно отвечая на вопрос, понял ли он. Но все внимание его было обращено на лежавшее рядом оружие, которое не хотелось выпускать из рук. Впрочем, он понимал, что инструктируй, не инструктируй, Всё зависит от новых способностей. Надо сбить дрон внешника из будущего. Да, пожалуйста. Никакого питета как местный Перс не испытывал. Он самым настоящим нолдом, а Макс фактически им и был, прошёл длинный путь и даже участвовал в разборке похожего устройства. А если промажет, значит, не получилось. В том, что на ближней дистанции завалит любого, Перс не сомневался. И вот после нескольких часов бешеной езды на месте пулемётчика в баге, они на месте. По пути группа умудрилась столкнуться со стаей заражённых. Но элитников там не было. И зверюги, бросившиеся, было в погоню. На своё счастье, быстро отстали. Иначе оказались бы добычи иммунных. Очень уж подготовленный собрался народ в отряде. «Готовность три минуты». Наушник коммуникатора тихо пискнул, завершая фразу. И перс прекратил игру с прицелом. «Расслабиться и дать дару самостоятельно действовать», вроде так объяснял знахарь. Портал выглядит как небольшое облачко пыли, висящее на высоте метров 50. Ещё одно объяснение командира всплыло в памяти, когда в прицеле появилось едва заметное, но постепенно становящееся всё более чётким нечто похожее. На другом краю поля зрения возник уже знакомый стрелку диск с огромной скоростью приближающийся к открывающемуся порталу. Так вот как это выглядит. Наверно, мало людей с Тикси могли похвастаться, что они наблюдали прибытие или убытие внешников в свой мир на другую землю. Облачко стало заметнее и резко приобрело форму многоугольника. Количество углов всё увеличивалось и увеличивалось, пока фигура не превратилась в круг. Как в школьном курсе, где объясняли интегралы. Абсолютно нелепая в данном случае мысль, и Перс вдруг явственно ощутил включение дара. Зрение приобрело необычайную чёткость. Аппарат молдов теперь уже не казался быстрым. Он медленно полз к точке, где висел переход в другой мир. Угол зрения не позволял рассмотреть в деталях, что там находится, но Персу на мгновение показалось, что он увидел на той стороне солнечные лучи, бьющие отвесно к земле сквозь облака. Наваждение схлынуло, и управляемая взглядом риска прицела прилипла к тому месту на диске, где на абсолютно гладкой поверхности появился треугольник, из которого в сторону портала вырвался отчетливо видимый луч света. «А свой чужой?» Мысль мелькнула и исчезла. А перс уже жал на спусковой крючок оружие и неведомо как видел, куда ударит каждая выпущенная пуля. Вот первая стукнулась прямо в центр цели и яркой искоркой отлетела в сторону, отброшенная неизвестной силой. Но следом уже шла вторая, которая тоже не смогла преодолеть защиту и будто зависнув в воздухе упала вниз. Но третья справилась. Пуля исчезла внутри диска, и вслед за этим потух луч. Аппарат Нолдов, не снижая скорости, ударился в такую близкую, но ставшую недоступной область портала и рухнул на землю, теряя части казалось бы несокрушимого корпуса. Сидевшие внутри машин в ожидании рейдера, на максимальной скорости рванули к добыче, уже не беспокоясь о скрытности и поднимая клубы пыли колёсами. Нужно было успеть до появления новых целей. "А есть", похвалил себя Пирс, но действие дара продолжалось. И когда из портала вынырнул точно такой же диск Явно пребывающий на смену упавшему, стрелок был готов спасать своих товарищей. Треугольник датчика ещё не успел закрыться, скорее всего, он требовался для прохождения границы между мирами. И Перс снова начал стрелять. Уже привычно третье пуля пробила защиту, но он жал и жал на спусковой крючок, посылая выстрелы в образовавшуюся дыру. Щелчок затвора зафиксировал окончание боеприпасов. Одновременно с этим накатила безумная слабость. Действие дара закончилось. Перст с трудом повернул ставшее страшно тяжелым оружие, пытаясь сменить магазин, но сил на это уже не хватило. Он выложился по полной и поэтому не увидел, как мчавшиеся по полю к упавшим дискам баги достигли своей цели и как споры бойцы отряда начали действовать, разбирая добычу. И поэтому не смог осознать, что произошло, когда из аппарата, прилетевшего с той стороны, лежавшего в отдалении от первого, вылез человек, одетый в защитный костюм и респиратор. И сразу стал стрелять по приближающимся рейдерам. Впрочем, недолго. Выстрел из крупняка с одной из машин мгновенно решил о дела. Энол упал рядом с диском, в котором прибыл Стикс. Подбежавший емунный первым делом сорвал маску с лица, и на него глянули уже мёртвые глаза внешника. Но нет, и вызвало удивление рейдера. Крок, смотри, это тот-точь-точь парень, что пришёл с нашим стрелку. Я тогда на периметре стоял. А память на лицо у меня идеальная. Когда берём с собой тело, будет интересно разобраться с новичком. Я слышал, что он вроде как из будущего. Грузим всё в машину и уходим. Время. Командиру отряда тоже хотелось бы разобраться, но каждая минута промедления дополняла опасности быть застигнутым новым диском. Хотя лично он никогда не видел больше одного, а они охотились на них уже много месяцев. Но всё когда-нибудь происходит впервые, поэтому надо было спешить и задать интересные вопросы персу. Хотя в глубине души командир был счастлив, что они получили отличного бойца, пожалуй, даже лучшего из тех стрелков, кого он знал. К тому же новичок только что спас им всем жизнь. Рейдеры уже добрались до внутренности первого диска. Привычно не обращая внимания на человеческие органы, занялись другим отсеком, где хранились жемчужины и горох. Несколько контейнеров с драгоценностями Стикса перекачали в машину вместе с деталями диска и убитым внешником. К сожалению, оглядев второй диск, Командир рейдеров приказал двигаться, и кавалькада рванула прочь от портала к стабу, остановившись только забрать перса, которого пришлось нести на руках. Даже влитый живчик не смог восстановить достаточно сил, чтобы он смог идти самостоятельно. И только внутри автомобиля перс очухался достаточно, чтобы начать замечать окружающую действительность. Первое, что он заметил, это был убитый Макс, одетый в защитный костюм внешника. Но этого не может быть. Перс никак не мог сообразить, откуда здесь его напарник, но не верить своим глазам он тоже не мог. Очухался. Сидячий рядом рейдер, явно выполнявший роль няньки при бесчувственном теле стрелка, был не прочь обсудить увиденное и продолжил. Из второго диска выскочил. Хорошо сразу заметили, а то у них horrore бывает всякое. Вроде на вид игрушка, а rubber в клочья рвёт. Так это внешник? До перса начало доходить реальное положение дел. И давящая на сердце тоска, нахлынувшая в первые мгновения от вида обетова друга, стала отступать. "Вы же бери, не просто внешник, Анольд. Я их вживую ни разу не видел, хотя уже почти год в команде". Словохотливый рейдер Перс вспомнил, что его звали Болт, и похоже совсем не от слова, означающего деталь. Продолжил рассказывать главному герою действа, который, как оказалось, пропустил такое интересное событие. "Когда первый диск упал, мы сразу рванули, а тут второе выскочило из портала «Всё, думаю, хана нам всем, но ты не сплоховал, и...» «Болт, отсядь, мне надо с Персом кое-что обсудить», — весомо сказал дед, и рейдер оборвав фразу, как-то очень ловко просочился мимо командира на другой край фургона. «Не зря Леший тебя порекомендовал. Думаю, мало кто смог бы второй диск свалить». Без предисловий начал командир рейдеров, но Перс, как опытный человек, не стал отвечать, ничего сложного или не стоит. Он знал, что действительно два раза совершил чудо. Хотя и сам не слишком понимал, как, но ему это нравилось. Во втором оказался ноль. Пришлось его успокоить, хотя с живым было бы интереснее потолковать. Но один из парней сказал странную вещь. Этот внешник, вылитый парень, с которым ты в стаб пришёл, расскажешь? Командир рейдеров буквально впился глазами в лицо перса, но смутить того таким было непросто. Дед. Я в стиксе новичок, но в моём мире рассказывать о наперниках без их согласия не принято. Одно могу сказать. Если моё слово для тебя что-то значит, Макс парень надёжный и правильный, даже слишком надёжный и правильный. Поэтому сам его спросишь. Рейдер, если и не ожидал такой отповеди. Хотя понять по невозмутимому лицу деда, чего он там хотел от разговора, было сложно. Не стал настаивать, кивнув, что понял ответ и принимает его, продолжил деловым тоном. Хабара взяли много, так что винтовка точно твоя, и патронов к ней отсыплем. Когда разберёмся с частями, окончательно рассчитаемся. Солнышко меня обманывает. Вот и Макс мне говорил, правильный стаб. Решил Перс немного сгладить ситуацию, хотя вроде и сглаживать тут было нечего. Но всегда лучше закончить разговор чем-то позитивным. Так ведь? Познакомишь меня со своим напарником? Интересно, он должен быть человек. Раз у него такие двойники попадаются. Поддержал желание закончить разговор на хорошей ноте командир рейдоров, и Перс в свою очередь кивнул, подтверждая Именно в этот момент выбрал внешник, чтобы пошевелиться.